Голос его звучал все так же подчеркнуто холодно и тягуче, но она почувствовала за этими словами рвущуюся наружу ярость, ярость безжалостную, как удар хлыста. Она колебалась, не зная, на что решиться, но он уже стоял рядом и крепко схватил ее за руку, причинив ей боль. Он слегка вывернул ей руку, и, вскрикнув от боли, Скарлет поспешно села. Вот теперь ей стало страшно. Так страшно, как еще никогда в жизни. Когда он нагнулся к ней, она увидела, что лицо у него темно-багровое, а глаза по-прежнему угрожающе сверкают. И было что-то в них, чего она прежде не видела, чего не могла понять, что-то более сильное, чем гнев, более сильное, чем боль, владела им, от чего глаза его сейчас горели красноватым огнем, как два раскаленных угля. Он долго смотрел на нее сверху вниз, так долго, что не в силах сохранить вызывающий вид, она вынуждена была опустить глаза. Тогда он тяжело рухнул в кресло напротив нее и налил себе еще коньяку. Мозг Скарлетт лихорадочно работал, придумывая систему обороны, но пока Ред не заговорит, ей ведь трудно что-то сказать, ибо она в точности не знала, в чем он ее обвиняет». Он медленно пил, наблюдая за ней поверх края рюмки, и она вся напряглась, стараясь сдержать дрожь. Какое-то время лицо его оставалось застывшим, потом он рассмеялся, продолжая на нее смотреть, и при звуке его смеха ее снова затрясло. Забавная была комедия сегодня вечером, верно? Она молчала, лишь поджала пальцы в свободных туфлях, надеясь, что, быть может, это уймет ее дрожь. Прелестная комедия со всеми необходимыми действующими лицами. Селяне, собравшиеся, чтобы закидать камнями падшую женщину. Опозоренный муж, поддерживающий свою жену, как и подобает джентльмену. Опозоренная жена, в порыве христианского милосердия, широко раскинувшая крылья своей безупречной репутации, чтобы всеми ими прикрыть. И любовник, прошу вас, не просите. Во всяком случае, сегодня. Слишком уж все это занимательно. И любовник, выглядящий абсолютным идиотом, и мечтающий уж лучше умереть. Как вы чувствовали себя, моя дорогая, когда женщина, которую вы ненавидите, стояла рядом с вами и прикрывала ваши грехи? Садитесь же. Она села. Вы, я полагаю, едва ли больше ее за это полюбили. Вы сейчас раздумываете, знает ли она все про вас и Эшли. Раздумываете, почему она так поступила, если знает. И, быть может, она это сделала только для того, чтобы спасти собственное лицо. И вы считаете, что она дурочка, хотя это спасло вашу шкуру. Тем не менее, я не желаю больше слушать. «Нет, вы меня выслушаете. И я скажу вам это, чтобы избавить вас от лишних волнений. Мисс Мелли действительно дурочка, но не в том смысле, как вы думаете. Ей, конечно же, кто-то все рассказал, но она этому не поверила. Даже если бы она увидела своими глазами, все равно бы не поверила». Слишком много в ней благородства, чтобы она могла поверить в отсутствие благородства у тех, кого любит. «Я не знаю, какую ложь», — сказал ей Эшли Уилкс, — «но любая, самая неуклюжая ложь сойдет, ибо она любит Эшли и любит вас. Честно говоря, не понимаю, почему она вас любит, но факт остается фактом, так что придется вам нести и этот крест».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 «Да, клянусь Богом, мне жаль вас, моя дорогая, моя прелестная маленькая дурочка. Больно, да? Вы не выносите ни смеха, ни жалость. Он перестал смеяться и всей своей тяжестью навалился на нее так, что ей стало больно. Лицо его изменилось, он находился так близко, что тяжелый запах коньяка заставил ее отвернуть голову. «Значит, я ревную», — сказал он. «А почему бы и нет?» О, да, я ревную к Эшли Уилксу. Почему бы и нет? Только не говорите и не старайтесь что-то мне объяснить. Я знаю, физически вы были верны мне. Это вы и пытались сказать. О, я все время это знал, все эти годы. Каким образом знал? Просто потому, что я знаю Эшли Уилкса и людей его сорта. Знаю, что он человек порядочный и благородный. А вот о вас, моя дорогая... Я так сказать не могу. Да я себе тоже. Мы с вами благородством не отличаемся, и у нас нет понятия чести, верно? Вот потому мы и цветем, как вечно лавр. Отпустите меня. Я не желаю стоять здесь и подвергаться оскорблениям.